Глава десятая. Поцелуй врага. Ее молча буравили взглядом, а эмоции тщательно скрывали за невозмутимым фасадом. Только странно нежная улыбка не сходила с губ этого жестокого, хладнокровного гада. Взбитые сливки на пирожных тихо таяли в теплой комнате, наполняя воздух ароматами сласти и ванили. Или привкус сахара не от пирожных? Олеся попала в магнетическое притяжение синих ярких глаз своего врага. Хольер склонился к ней с безбашенной улыбкой, всматриваясь в каждую ее черточку. Медовым голосом протянул Олеся. Это странное искривленное улыбкой полумертвое лицо показалось ей вдруг нестерпимо красивым. Именно так нестерпимо, когда все тело тянется вперед в желании коснуться, а разум замирает от восторга и отчаянно жаждет этого прикосновения. Мужчина, напротив, внезапно представился ей самым лучшим, самым желанным мужчиной во Вселенной, к которому стремится ее сердце и которого восторженными визгами «Да, да, наконец-то!» приветствует ее интуиция, ее сознательное и подсознательное. В этот краткий миг Олеся преисполнилась убежденности, что она опрометчиво шагнула в межмировой портал только ради этой встречи. Встречи со своей судьбой вдруг захотелось окунуться в волшебную сказку. Сказку, в которой они любят друг друга и помнят друг о друге, заботятся и берегут. В которой ненавистный враг, хладнокровный кукловод всей империи, на самом деле милейший парень, защищающий от мерзавцев мирное население страны, спасающий страждущих и всячески улучшающий жизни на мирных рабов на далеком острове. Мысль о рабах встряхнула затуманенный разум. Он же сам превращает похищенных людей в рабов, а с ней сейчас поступает как самый распоследний. Нахлынула ярость. Нехорошо пользоваться магией, пробуждая в женщине страстное неудержимое влечение к себе. Не по-мужски. Процедила Алиса сквозь зубы, отодвигаясь от Хольера. Я в курсе особенностей вашего ментального воздействия и завораживающего голоса. Хольер изумленно моргнул, тоже отодвинулся. Недоверчиво прислушался к себе и расплылся в улыбке чеширского кота, объевшегося сметаны. «Я не пользовался сейчас магией, это абсолютно точно. Невыносимо довольно сказал он и добил Олесю окончательно, любезно сообщив. «Я вообще никогда не пользуюсь магией с целью склонить женщин к неприличному поведению. Даже все мои любовницы в обязательном порядке носили защитные амулеты». Багровый румянец залил щеки Олеси. Получается, она только что открыто призналась ему, что чувствует страстное влечение, чувствует его сама без магического принуждения с его стороны. Быть того не может. Этот гад нагло врет, что магией не пользуется. Уверилась Олеся. Она выпрямилась, застыв в своем кресле и непримиримо сложив руки на груди. Все, больше никаких чувств, только холодный разум. «Так зачем же тебе понадобилось остаться со мной наедине?» Видно, этот вопрос никак не давал ему покоя. Насчёт «наедине» я не настаивала, это была ваша инициатива. Я хотела просто задержаться рядом. Насколько долго? На полчаса. Они одновременно перевели взгляды на настенные часы. С момента, как они покинули зал, прошел почти час. Олеся окрепла уверенность, что второй акт у ребят прошел в соответствии с планом и рис с друзьями уже на свободе. «Почему у меня такое чувство, что меня обыграли не только за шахматной доской?» — иронично произнес Хальер. «Скоро я узнаю, ради чего ты рискнула прийти во дворец и спровоцировать грандиозный скандал на балу». Олеся мило улыбнулась и похлопала ресничками. К ней вернулась убежденность в непреодолимой силе своего проклятия. Какой скандал? Невинно поинтересовалась она. Ее поняли, но не поверили. Прям недооценили. Аша, обидно честное слово. Халир вытащил амулет связи, и Олеся порадовалась, что ее шарфик блокирует только входящие сигналы. Адис, ты еще на балу? Ого, как по-простецки он обращается к императору. Из амулета донёсся голос его собеседника. Да, я раскрыл звукопоглощающий полок. Можешь говорить спокойно. Ты куда пропал? Понимаешь, что скукотища смертная, никаких новых лиц, даже маломальского скандала не случилось. Рейд Марис и то исчез в самом начале бала. Не став нервировать возлюбленную моего сына, но долг есть долг. Ты должен был открывать бал со своей партнершей, а пришлось и миру с Карелиной за тебя отдуваться. Ты помнишь, о чем я просил тебя в начале бала? «А, изо всех сил постараться запомнить спутницу Дираса. «Помню. Но он пришел без спутницы. Кул, возвращайся немедленно, а то Кларин и тебя всерьез рассердится». «Позже», — глухо ответил Хольер, выключая амулет. Он уставился на насмешливо улыбающуюся Олесю. «Очень хорошо, что он считает меня сильным магом-менталистом. Не захочет прибить сразу». «Бездарно профуков такой огромный магический резерв. Есть отличный шанс попасть в столичные казематы тайной канцелярии в живом виде», — думала Олеся. Потрясающий потенциал. Никогда ранее с таким не сталкивался. Ты уверена, что смогла бы остановить мои домогательства, если бы я принял всерьёз твоё заманчивое предложение о любовной связи? Стереть память толпе пустышек — это одно. А заставить сильного мага плясать под свою дудку «Это совсем другое», — предупреждающе сказал Хальер. Олеся перестала улыбаться. «Я адекватно оцениваю свои возможности, потому и не пытаюсь воздействовать на вас ментальной магией», — честно ответила она. «В самом деле, где магия и где она, обычный проклятый человечек?» «Тогда как бы ты действовала в случае моего упорства в достижении желаемого?» вновь побагровевшая Олеся упорно не отводила взгляда от стрелок часов. «Полагаю, в этом случае больше бы действовали вы». Тихо ответила она. Хольер судорожно глубоко вдохнул, поражённо замер и шумно выдохнул, укоризненно качая головой и проводя рукой по своим темным растрепавшимся волосам. «У тебя не было ни одной задумки, как избежать моих поползновений? Ты благородная дурочка, Олеся». Наши законы никак не защищают иномерных магов, поскольку те не являются гражданами империи. Запомни это и никогда не подвергай себя такой опасности. Любой мерзавец может сделать с тобой что угодно, и его невозможно будет привлечь к ответственности по закону. И вы тоже можете сделать что угодно. Собственно, вы так и делаете, даже с гражданами империи», намекнула Олеся на историю с арестованными подпольщиками. Ее наградили хмурым взглядом, спросили сумрачно. «Я получу ответ. Чего ради ты рисковала своей девичьей добродетелью и свободой? Что такого произошло за этот час? И зачем тебе потребовалось мое общество?» Олеся еще раздумывалась, чего бы это ей отвечать на расспросы врага, когда в дверь постучали. Хольер вскинул брови, удивленный что его рискнули потревожить без соизволения, и распахнул дверь воздушным вихрем. За дверью стоял нервный Лоурес. При виде раскрасневшейся нарядной Алисы он вспыхнул, поспешно отвел взгляд. На его щеках румянец то и дело сменял бледность, пока он говорил. «Простите, Ир, что отвлекаю, но не хотелось бы быть повешенным за то, что не отвлек. Вы не отвечаете по амулету связи и не заметили сигнал тревоги. Я подумал, что это не совсем нормально для вас, даже приличная встреча с дамой». «Сигнал тревоги?» Хольер нахмурился, взглянул на темный молчащий брелок, подвешенный к поясу. Откуда сигнал? Из Креси. Их дежурный дозвонился в центральное управление, когда смог выбраться из кабинета. Что произошло? Властно прервал его Хольер. Арестованные сбежали. Их сообщники атаковали управление, двух дежурных заблокировали в кабинете и накинули на дверь антимагическую защиту. Начальник управления прибыл на место, но его тоже посадили под замок. Да и что он мог противопоставить налётчикам, вооруженным амулетами? Выпустили из камер тех шестерых, которых вы лично велели держать за решеткой. Рисли, Ринохорса и его друзей. «Сколько же было нападавших?» Изумился Хальер. «Пятнадцать человек». Хальер изумился еще сильнее. «Всего пятнадцать?» «В кресе сотни ищеек». Сигнализация должна была созвать к управлению их всех. Эм, они оказались довольно далеко от Криси и прибыли на место слишком поздно. Хольер прищурился. «Вы умудрились проглядеть в Криси огромный всплеск ментальной магии перед налетом? «Нет, всплеска магии не было. С твердой уверенностью опроверг Лоурес. Ты хочешь сказать, что этой ночью все стоящие к Криси?» «Совершенно случайно с копом покинули город?» — разозлился Хольер. «О, нет, я не хочу сказать, что это произошло случайно». Но магии на них не воздействовали. Но Хольер уже не слушал своего зама. Уточнив, что пострадавших нет, он захлопнул дверь и шагнул к счастливо улыбающейся Олесе. Акт второй у ребят прошел отлично, в полном соответствии с программой представления. При приближении противника она постаралась придать своему лицу менее радостное выражение. Но сама понимала, что ей это вряд ли удалось. Синие глаза осмотрели ее, Мужские губы в который раз за вечер дрогнули в улыбке. Олеся не успела расшифровать эмоции своего врага, промелькнувшие ярким калейдоскопом и спрятавшиеся за щитом его холодной сдержанности. «И как ты это провернула?» — с любопытством спросил Хальер. Он никуда не спешил и, казалось, совсем не злился. Предлагаю сделку. Я рассказываю, как, а вы меня отпускаете. Я сам узнаю как. Алисю накрыла мерцающим радужным облаком магии, ее чудо-шарфик перелетел с плеч в руки Хальера. Он встряхнул ткань, посмотрел на нее вооруженным магией неоновым взглядом и сказал: Ох, охранники, дождетесь вы у меня премиальных в этом месяце. «Это ж надо!» «Я прекрасно представляю, как тебе удалось протащить это мимо них. Небось, где раз шарфик в руках услужливо подержал, пока ты перед моими ищейками крутилась. С этим пунктом твоего плана все ясно. И в Крисе все разузнаю, а ты дождешься моего возвращения». Олесю подхватила вихрем, выволокла из кресла, притянула к магу. «Я арестована?» спросила Олеся, храбро вскидывая голову и прямо смотря в глаза своего врага. Еще нет», — хрипло ответили ей, потому что правилами категорически запрещено целовать арестованных. «Я сам вел строжайший запрет на дружеские и романтические отношения с задержанными и не могу нарушать его». Голову Олеся обхватили широкие ладони, и на ее губы обрушился горячий поцелуй, страстный, но нежный, Напористой, но ласковый. Олесю никогда не целовали так. Словно долго-долго ждали этого момента и, наконец, дождались. Словно знают ее давным-давно. Они видят впервые в жизни. Словно они помнят и всегда помнили. Она так сосредоточилась на неожиданных эмоциях, излучаемых мужчиной, что ее собственные чувства как-то не успели определиться. Что же им делать? Наслаждаться моментом или впадать в бурное негодование? А вот теперь арестовано. Выдохнул Хольер, отстраняясь. На правом запястье Олеся сформировался и засиял серый туманный браслет. Миг. И он соединился такими же мерцающими нитями с браслетом на руке Хольер. Так сказать, наручники по-магическим. «Извини, милая, но сильный необычный менталист. Слишком опасный объект, чтобы позволить ему свободно разгуливать по империи» заявил глава тайной канцелярии. Словно и не он только что страстно отцеловал этот опасный объект. Так что желание твоем освобождении я не исполню. Можешь его и не озвучивать. И Олесю потащили из дворца по длинному крытому переходу в управление тайной канцелярии, раскрывший рот дежурный щейка на вахте и молниеносно выданные свалившемуся, как снег, на голову начальству ключа тюремных камер, затем спуск по крутым ступеням в полуподвал. Перед и промелькнули озадаченные испуганные лица вскочивших из к охранников, лязг замков и решеток, и Алису втолкнули в одиночную камеру. «Ключ от твоей камеры только у меня. У начальника тюрьмы я тоже заберу дубликат. Не трать магию на ментальное внушение выпустить тебя», — посоветовал Халиер. «Я скоро вернусь, моя беглянка, не скучай». Он повернулся к ней спиной, сделал шаг, но задержался на пороге камеры. Круто развернулся в обратном направлении, подступая к колесе, и вновь нежно обхватывая широкими ладонями ее лицо, проводя подушечками больших пальцев по щекам, оглянулся на замерших позади него потрясенных охранников, не знающих, что и подумать о неслыханном поведении своего высокого начальства. Ты успела воздействовать на них, да? Они ведь потом все забудут, верно? С надеждой спросил Хальер явно намереваясь поцеловать ее еще раз вопреки собственным строжайшим запретам. «Не могу гарантировать», — насмешливо откликнулась Олеся. «Чертовка!» — пробормотал ее враг, неохотно отстраняясь. «Да очень скорой встречи». Олеся опустила голову пониже, скрывая торжествующий блеск в глазах. «Хорошо, что враг не знает. В этой пьесе запланировано четыре акта. Вы должны мне желание», — вторично напомнила она. Вот о своих желаниях и поразмысли, дожидаясь меня тут. Я быстро обернусь, моя голубка. И мы обсудим и твои желания, и то, почему ты так панически испугалась Левана. Ах, да. И не надейся, что я тебя не вспомню. Не хотел открывать карты заранее, но в твоем заклинании и стирании памяти есть зияющая брешь. Знаешь, я узнал бы тебя в бальной зале при и без дираса. Я запомнил твое милое личико еще в тот день, когда ты выскочила из табуна длиннорунных пони и затерялась в переулках Криси. Он усмехнулся, смотря в ее ошеломленное, растерянное лицо, коснулся пальцем раскрывшихся Олесина губ и вышел, заперев камеру на замок. В управлении тайной канцелярии Криси своего главу встретили и ищейки. Не все были в сборе. Кто-то из них так и не успел вернуться в город. Начальник управления в своем кабинете сумрачно разложил на столе перед Иром кучу писем-доносов. Получили вчера поздним вечером, когда сидели дома. Письма подсовывали под входную дверь. И молодая неразумная кровь сыграла, понеслись задерживать. Хальер развернул первое письмо. «Уважаемый господин Крилс, пишет вам кузнец села Потихи по поводу беглой Магини. «Ну, мне кажется, что это она, а кто еще это мог бы быть, верно?» Вчерась моя жонка ходила корову на поле доить, а на краю поля в дальней шохе, где и сено у моего соседа хранится. Женская блуза на солнце сушится. Жена, как вернулась, говорила соседке. «Забыла ты свою рубаху, иди, забери, пока ветром не унесло, а та ей». Ничего не забывала, в шохе не переодевалась. А муж соседки как услыхал про блузу, так и полез на свою бабу с кулачищами, мол, перед полюбовником одежку скидывала. На силу его утихомирили. Ну да, речь не о том, а о смысле, что блузу мы вечером на шухе не нашли. А пока искали, в окнах заброшенной мельницы огонек видели, а на берегу речки следы обнаружили маленькие женские. И посудили, какая баба будет одиночкой в заброшенном строении жить. За сведения о беглой 10 десять рохов обещано, куш немалый, жена и говорит. Пиши в город, пока сосед не сообразил, чья это блуза была, и сам награду нашу не прихватил. Я спросил у местного стражника, кто в городе самый честный ищеек, кто не даст при кармане чужие руки. Он сказал, что вы. Приедьте, пожалуйста, сразу, пока магиня далече не убегла. А то мы сами ловить ее опасаемся, по илику совсем не маги. Хоть и деньги упускать очень жалко. Вы тоже в накладе не останетесь. Стражники толкуют всем ищейкам повышение за ее поимку обещано. Жду вас ночью у заброшенной мельницы за поваленным дубом, кузнец Петку. Подобного содержания были и остальные доносы от бдительного населения. И вы в одиночку ринулись задерживать мага-менталиста. Это не кровь взыграла. Это другая жидкость в голову ударила, холодно прокомментировал Хольер. Вы о чем думали? Так это ж просто молоденькая девушка. Чего ее ловить-то, мы амулеты антиментальные взяли? пояснили провинившиеся ищейки. До уровня сообразительности этой молоденькой девушки вам еще расти и расти. А амулеты против нее бессильно это проверено. Приказываю отставить розыски. Девица уже в столичной тюрьме сидит. Как? Когда? Кто поймал? Посыпались вопросы. Я поймал лично, этой ночью, хмыкнул Хольер. Теперь это моя головная боль, живите спокойно. «Я сегодня в благодушном настроении, так что этот прокол прощаю. Но в следующий раз ответите по всей строгости, ясно?» «Так точно, глава тайной канцелярии», — рявкнули служивые, вытягиваясь в струнку и радостно переглядываясь. «Ладно, идите по домам. Отсыпайтесь после ночной охоты за миражом». Хольер двинулся к выходу, предвкушая возвращение к своей умной, разумной, хитрющей, но премиленькой пленнице. Совершенно случайно его внимание привлек белый листок на двери совещательной комнаты. Ир шагнул ближе, всмотрелся. Небольшое объявление было написано очень знакомым изящным почерком, тем самым, что и пояснительное к пакету с записками из магистрата. И текст объявления внушал опасение. «Да, я, синеглазая блондинка, работаю у вас уборщицей». Хольер окутался вихрями стихийной магии, и стремительно вылетел в сторону столицы. Ох, недаром его голубка тут в тюремных камерах убиралась, ох, недаром. Он еще не знал, чем ему грозит это открытие, но летел как никогда быстро, выделяясь в лучах вставшего солнца темным силуэтом на голубовато-сиреневом утреннем небе.